Глава четырнадцатая. Ключ к разгадке. Закрыв дверь кухни за Нэнси и Бесс, миссис Кройтс быстро проговорила. «Простите, что сказала не на английском. Я хотела, чтобы вы поторопились». «Что-то случилось?» — удивленно поинтересовалась Бес. Мать Мэнды с тревогой осмотрелась по сторонам, словно боясь, что кто-то ее подслушает, и шепотом произнесла. «Я боялась, что вас кто-то заметит снаружи. Му считает, что это вы уговорили Мэнду уйти из дома и рассказывает об этом всем и каждому. Поэтому, если он сейчас внезапно придет домой, то выходите быстро через заднюю дверь». Нэнси собралась было упомянуть о том, что их автомобиль припаркован возле парадного входа в дом, но не успела произнести слово, потому что миссис Кройтс в невероятном волнении опередила ее вопросом. «Есть ли у вас новости о Мэнди?» «Мы надеялись, что она вернулась домой», — ответила Нэнси. «Нам не удалось ее найти». С беспокойством сжав ладони, мать Мэнди начала причитать. «Моя бедная девочка, если бы муж не запретил мне с ней разговаривать, она бы сейчас была дома. Я так боюсь, что она попала в беду». Нэнси и Бес разделяли ее тревогу. но не стали признаваться в этом, а постарались заверить миссис Кройц в том, что обязательно найдут Мэнду, и добавили, что уже сейчас делают все возможное для этого. «Кроме того», — сообщила Бесс, «полиция ищет семейную пару, мистер и миссис Хойлт, которым, как мы думаем, Мэнда нанялась на работу». Нэнси рассказала миссис Кройц обо всем, что с ними произошло за это время, а потом спросила, «А вы не знаете?» «Что это за место, о котором упомянул тот незнакомец в разговоре с вашей племянницей Мелиндой? Что он имел в виду, говоря, отправляйся в Шниц?» Когда миссис Кроиц призналась, что она понятия не имеет, что он имел в виду, Нэнси спросила, «Может, ей приходилось слышать про хранилище для сушеных яблок? Может, она знает о чем-то подобном, расположенном где-то по соседству с ними?» Услышав о хранилище, миссис Кройт побледнела и, схватив Нэнси за руку, воскликнула. «Мэнда тоже спрашивала о нем». «Я уверена, что она ушла туда», — сказала Нэнси. «Где находится это хранилище?» С сожалением, мать Мэнда призналась, что она не знает, где это место, и никогда даже не слышала о нем. «А если Мэнда попыталась бы его отыскать, как думаете?» «У кого бы она стала спрашивать информацию?» — спросила Нэнси. Миссис Кройтс задумалась, а потом ответила, что недалеко от них живет один старик, который, может, и сумел бы им помочь. «Он знает обо всем, что здесь когда-то было», — сказала она. Но сама я не слышала ни о каких складах, ни о новых, ни о старых. Если это место и существовало, то его, вероятно, использовали много-много лет назад. «Как зовут этого старика? И где он живет? С нетерпением спросила Нэнси. «Его зовут Зави Эш», ответила миссис Кроиц. «Он живет в большом семейном доме в одном из трех строений». Бес попросила объяснить, что это значит, и миссис Кроиц рассказала о том, что в общинах Амишей семьи редко разъезжаются, и все поколения живут рядом, и, как правило, дом отца примыкает к дому сына, а с другой стороны... «Построен дом деда. Взрослые родители отдают главный дом сыну, когда тот женится, однако заранее строят рядом еще одно крыло, свой собственный дом, и переселяются туда, как только старший сын обзаводится семьей». «А откуда берется третий дом?» спросила Бес. Миссис Кройтс сказала, что на английском языке ей это трудно объяснить, но она попытается. Третий дом — Это дом, в котором живет семья еще более старшего поколения, деда. Он обычно переселяется в дом чуть поменьше и уступает свой дом сыну, который освобождает главный дом для внука, у которого появилась своя семья. «Так вот, Зави Эш живет там, в самом маленьком доме», сказала миссис Кроиц и указала в сторону северо-запада, добавив, «Если бы ты была вороной, то летело бы в ту сторону. «Мы обязательно его найдем», — сказала Нэнси. «Но теперь нам лучше уйти, пока ваш муж не вернулся». Да, он отправился продать того взбесившегося быка, который боднул его, и, скорее всего, вернется с минуты на минуту. Бесс и Нэнси быстро покинули дом и сели в машину, а уже совсем скоро, без особых проблем, нашли ферму, на которой жил Гроидзави Эш. Когда они доехали до нужного им строения, то с удивлением обнаружили перед ним дюжину амежских колясок. «Там что, тоже вечеринка?» — удивленно произнесла Нэнси. Не успела она это произнести, как из маленького каменного коттеджа выбежал паренек с ведром, наполненным яблочными очистками. Высыпав очистки свиньям, он поспешил назад. «Спорим?» Это и есть яблочный шницель, заметила Бес. Догадываясь, что сам Гройдзави Эш и остальные присутствующие в данный момент на ферме люди собрались именно в этом маленьком коттедже, Нэнси и Бес, выйдя из машины, направились прямиком туда. Как же тут вкусно пахнет! воскликнула Бес, принюхиваясь к восхитительному яблочному аромату, доносившемуся из коттеджа. Подруги вошли внутрь и зачарованно уставились на компанию мужчин и женщин, занятых чисткой яблок. У каждого из собравшихся на коленях была специальная металлическая машинка с вращающейся ручкой, и сидя полукругом на стульях, все они, причем тут были не только молодые девушки и парни, но и женщины и мужчины постарше, дружно и слаженно вращали ручки, счищая с яблок кожуру и вынимая сердцевину. Очищенные яблоки потом помещали в большие котлы с водой и отправляли в печь, вероятно, для варки. Прошло какое-то время, прежде чем собравшиеся заметили Нэнси и Бесс. Одна из женщин оставила работу и подошла к ним поинтересоваться: "Кого они ищут? И нужна ли им помощь?" Нэнси сказала, что хотела бы поговорить с Грейтзави Эшем, и женщина кивнув ответила: "Сейчас я его позову". Вскоре к ним. вышел высокий старик с голубыми глазами и абсолютно белыми седыми волосами и бородой. Несмотря на преклонный возраст, он держался на удивление прямо и выглядел очень дружелюбным. «Я гройд завеш», — представился он. «Чем могу помочь?» Нэнси объяснила старику причину их приезда, сообщив, что ищет место под названием Шниц, где раньше могли хранить сушеные яблоки. «Ах, я!» — сказал Завеш на пенсильванском голландском диалекте и на английском продолжил. «Я знаю это место. Давным-давно оно принадлежало фермеру по фамилии Хойлд». Едва сдерживая волнение, Нэнси произнесла. «Продолжайте, пожалуйста». Хойлд жил там довольно долго, но потом продал ферму в семье Фоллеров, Перебравшись сюда... из города, но сейчас они там не живут. «Почему?» — спросила Бэс. Гроид Зави Эш, посмотрев по очереди сначала на Бэс, потом на Нэнси, сказал, «Прежде чем я продолжу, объясните, почему вас это интересует?» Нэнси ответила не сразу. Она не знала, чем вызван вопрос старика. Однако после недолгого колебания сообщила, что ищет пропавшую Мэнду Кройтс, которая, вероятнее всего, скрывается в этом месте. «Ей файли эст воскликнул старик. Нэнси и Бесс ждали, что мистер Гройдзави Эш переведет им свои слова, и вскоре он это сделал. «Это место смертельно опасно, и если Мэнда туда попала, то, скорее всего, она бесследно исчезла, как исчезли многие люди с этой фермы». «Почему они исчезли?» испуганно переспросила Нэнси. «Скажите нам, мы ее спасем!» Однако старый мистер Гройд Завеш отрицательно покачал головой и, погрозив пальцем, произнес. «Подальше держитесь от этого проклятого места! Оно приносит несчастье!»